Глава 9. Пирсон. 1987-1989. Так начался год поездок. Ее маленький Датсон наматывал мили по шоссе из Пирсона в Чикаго и обратно. Накопился пробег, увеличились расходы на бензин, и теперь Бекки знала почти все стоянки для грузовиков на трассах западного Иллинойса где самый вкусный кофе, самые чистые туалеты, самые вежливые работники заправок. На переднем пассажирском сиденье всегда лежали расческа, приводить в порядок челку и огромный пакет изюмов в шоколаде. Если постоянно жевать, не заснешь за рулем. На обратном пути Бекки прокручивала в голове все события вечеров, проведенных в Чикаго. Какие картины видела, в каких галереях побывала, цены, аукционные сборы — Макс сказал, что если поторговаться, можно выбить максимальную скидку — 10%. Однако Бекки считала, что может получить больше. Она умела сбивать цену. Проезжая милю за милей, перебирала в памяти имена, лица, характеры, составляла график встреч, прикидывала от кого чего ожидать — дружбы, предательства или обмана. Разбираться в людях и их странностях было, по-видимому, не менее важно, чем уметь распознавать подлинные работы Фрэнка Стеллы. К Маку приходило много художников. Он приглашал их поужинать поздно вечером в Йоши или Бергхоф. «Как-то мало мы уделяем внимание авторам», — размышляла Бекки. Никто же не просит кланяться им, хотя бы немного уважения. Обычно на таких вечерах художник среднего уровня сидел и молча ковырялся в своей тарелке, а вокруг не утихали пошлые шуточки и бесконечные сплетни. «Может, все будет не так», — подумала Бекки, «когда я попаду в компанию Шнабеля или Балдиссари». Спиртное лилось рекой. Перед Бекки стояла деликатная задача — быть на одной волне со всеми, но не увлекаться возлияниями, ей еще два часа ехать до дома маг был удивительно щедр, Бекки старалась не обращать на это внимания, и всегда настаивал, чтобы она ночевала в комнате для гостей. Его раздражал сам факт, что у нее есть машина. Шампанское — просто потоки шампанского между раундами самых разных коктейлей, от волосатого пупка и камикадзе до Би-52 и Кьюба-либре. Как-то в Бергхоф маг попросил бармена приготовить коктейль под названием «Скользкий сосок». Санисовым ликером. Однако Бекки сразу отставила бокал. Ликер не понравился. Ей хватило одного соска, в смысле глотка. Когда приходило время платить по счету, обычно кто-то уже платил, и ей не приходилось ничего предпринимать или придумывать. В тот день, когда они только познакомились, Мак деликатно спросил, «А твой капитал — наследство?» Она скромно пожала плечами, и Мак ответил, О, «Понимаю, не нужно ничего объяснять». В дороге проходили недели и месяцы. Она очень увлеклась. Прямо-таки заболела Нитти Гритти бенд Потрясающая кантри-группа. Научилась одной рукой снимать бюстгальтер в машине, другой придерживать руль. Купила зимние шины и подголовник. Могла, не глядя, вынуть из кошелька монетки ровно на 1 доллар 45 центов. В багажнике Датсуна всегда лежали фирменные пакеты с толстыми мягкими шнурами вместо ручек покупки, завернуты в бежевую или кремовую папиросную бумагу. бейки очень нравились пакеты из Филдс, Карсон-Пири и бутиков в западной части города, куда можно попасть только по предварительной записи. Нравились почти так же, как их содержимое. Вещицы от Лакруа, Ивсен-Лорана, Алайя, Эрера, Феррагамма, и Шанталь Тамас. Если бы только не приходилось выбирать, что меньше мнётся, когда долго лежит в машине. Ей постоянно увеличивали лимит по кредитным картам в геометрической прогрессии, так как расходы росли. Однако Бекки довольно успешно изыскивала средства для своей новой жизни, сочетая отвлечение средств мэрии и перепродажу произведений искусства, которые скупала по выгодной цене. Занять Купить, перепродать, вернуть. Однажды, в субботу, незадолго до полудня, она подъехала к эстакаде на проезде Lower окер Остановилась и кивнула охраннику. Давать чаевые — полезная привычка, например, если ищешь место для парковки в городе. Конечно, нужно знать, кому и когда их давать. Поднялась по бетонной лестнице на уровень улицы. Порывом осеннего ветра чуть не унесло шарф. Байки привязала его к ремню сумочки и быстро зашагала к гостиничному комплексу, примыкающему к зданию страховой компании «Джексон Гэшнелл». Зачем Мак назначил ей встречу здесь? На восточной стороне Чикаго нет художественных галерей. Широкая полукруглая подъездная дорожка перед отелем «Ренессанс» забита такси и швейцарами, выгружающими из них порт-пледы с одеждой, стараясь поскорей укрыться от ветра Бейки проворно проскользнула между ними и сквозь стекло увидела Мака. Рядом с ним, за кофейным столиком в вестибюле, сидела женщина. Бейки с уверенностью могла сказать, еще до того, как прошла через вращающуюся дверь, что его собеседница не имеет никакого отношения к миру искусства. Мак встал, расцеловался с Бейки. « «Привет». Она не сводила глаз с незнакомки. «Я не опоздала?» «Вовсе нет». Женщина лукаво улыбнулась ей. «Я стараюсь побольше узнать о Риби. «Это Марси Паттерсон из агентства недвижимости. Я рассказывал тебе о ней». Бекки пожала женщине руку и процедила сквозь зубы Маку. «Нет, не рассказывал». Он пропустил это мимо ушей. «Побольше узнать о Риби? Бекки не успела даже присесть. Марси протянула ей пачку глянцевых брошюр. «Так». «В чем подвох?» «Пришло время», — сказал Маг. «Ответ нет, меня не устраивает. Марси знает, что тебе нравится, и подготовила несколько квартир для просмотра. Не волнуйся, я уже сказал, что нам нужны пустые стены». «Нам?» «Мой дом, твой дом», — бодро процитировал Маг. Или наоборот. «А теперь прошу меня извинить, я тороплюсь в кафе с пьяджик, «Мне очень жаль», — прервала его Бекки, возвращая брошюры Марси. «Как раз собиралась позвонить вам по этому поводу. Я не планирую переезжать, по крайней мере, в ближайшее время». Ей захотелось пнуть Мака под крошечным столиком. «Переезжать?» — Марси рассмеялась. «Наша фирма специализируется на вторых домах и домах на выходные». «Ты наступила мне на ногу», — вставил Мак. Не надо так волноваться. Я не волнуюсь, Байки сердито посмотрела на него. Говорил ведь, что будет обед с агентом из Лос-Анджелеса. Знаете что? Марси внимательно посмотрела на них, но сдержала улыбку. Я пойду по пудреносик а вы тут разберитесь. Мы все должны понимать, что делаем. Она успела отойти от них шагов на 10, не больше, и Мак тут же набросился на Байки. «Ты знаешь, сколько я добивался этой встречи? Она делает мне огромное одолжение». «Я не могу», — сказала Бекки. «Сейчас у меня на работе очень нервная обстановка. Идет реорганизация, я совершенно измотана». Мак усмехнулся. Бекки редко вспоминала о Пирсоне, а лишь один раз обмолвилась, что работает в мэрии, и Мака это нисколько не интересовало. «Ты хочешь быть игроком или нет?» «Ты же знаешь, сделки заключаются в ресторанах в центре города, и все нужно показывать. Никаких исключений. Думаешь, кто-то потащится в прерии и взглянуть на те прелестные наброски Клемента, которые ты недавно купила?» «Я их не продаю», — огрызнулась Бекки. «Вообще-то да. Она прислонила их к стене в спальне Хэнка». «Действительно невозможно представить, чтобы коллекционеры или агенты приезжали на Каунти Роуд посмотреть на ее картины. Ты не отвечаешь взаимностью. Всегда чья-то гостья. И никогда не принимаешь гостей сама? Пора взрослеть, милая Риба. Если хочешь быть в игре, нужно вкладываться. Как в спорте». Вернулась Марси. Бекки в панике прошептала. «Ладно, я согласна». «Но я не могу позволить себе платить агентам». Все хорошо?» — спросила Марси. Садиться она не стала. «Конечно». Мак поднялся, помогая Бекке встать. «Простите за бестактность. Я просто объяснил, что комиссию брокеру платит компания по управлению недвижимостью», — закончила Марси. «Не клиент». «Я не могу купить квартиру», — вдруг выпалила Бекки. От одной только мысли о заполнении документов на ипотеку у неё онемели руки. «Конечно», — сказала Марси, целуя Мака на прощание. «Не волнуйтесь, мы учтем все ваши пожелания, в том числе и цену». «Пока-пока», — сказал Мак. «До встречи». Последняя была адресована Бекке, которая сердито сверкнула на него глазами. Следующие три часа пролетели быстро. Марси показала ей несколько квартир для аренды в роскошных домах в ривер норт Стриттервилле и Голдкости. Как только Бекки смирилась с предложением Мака, начала получать удовольствие, как от охоты. К тому времени, как они просмотрели все варианты, она уже не возражала против аренды. И даже больше. Идея ей понравилась. Собственная галерея, где будут собираться очень полезные люди, где не придется прятать картины, складывать их в убогой спальне. Для каждой можно будет сделать индивидуальное освещение. Настоящий восторг она испытала, когда они с Марси смотрели двухкомнатную квартиру на тринадцатом этаже в жилом комплексе Point, современное высотное здание с видом на озеро Рэндольф. Они ещё только вошли, а Бекки уже готова была крикнуть «Да!» — холодные серые тона ковра, элегантное убранство, Величественная высота потолков, почти как в лофте. «Риба», — сказала она себе, — «здесь я буду Риба». Бекки призвала на помощь все свое самообладание, и ей удалось остаться внешне спокойной, когда Марси назвала ежемесячную стоимость плюс двойной депозит, плата за обслуживание и парковку и несколько сборов за въезд, Разумеется, единовременно. Нормально? спросила Марси и достала документы, чтобы Байки их просмотрела. Да, неплохой вариант, сказала Бекки. Пусть будет так. Она немного не доплатила пирсону за последние несколько месяцев, совсем чуть-чуть меньше тысячи. Не то чтобы она собиралась постоянно так поступать, хотя понимала, с арендной платой за два месяца залогом, мебелью, расходами на переезд, разрыв увеличится. Это, конечно же, плохо. Но ведь всякий бизнес привлекает заемные средства для развития. Хотя в городской газете писали о выборах мэра, все в пирсе не понимали — это просто передача эстафетной палочки. Мэр Томсик правил так долго, что многие жители помнили его с малых лет, так же, как и их дети, живущие в городе. У него уже правнуки. Поэтому, когда он объявил, что выходит на пенсию, такое решение всем показалось весьма разумным и в то же время невероятным. Для Бекки особенно. Она не успела поразмышлять, что это будет значить для ее предприятия, которое в прошлом году принесло ощутимую прибыль. Дважды в месяц на счёт в Capital Development добавлялись солидные суммы. Карл вызвал ее и объявил, что тоже намерен уйти. «Я слишком стар для этого дерьма», — сказал он, после того, как совет сообщил ему, как много от него потребуется в новую эру Пирсона, ведь преемнику мэра Томсика нужно будет помочь во всё вникнуть. «Ты же хотела на мое место, правда? Пришло время», — Бекки представляла все себе немного по-другому. Ждала, что Карл похвалит ее за усердие, поблагодарит, найдет какие-то другие слова. Да черт с ним, неважно. Главное, что это свершилось. В конце квартала Бекки стала руководителем финансового отдела и городским казначеем. В 24 года. Ингрид запихнула огромный букет из воздушных шаров в парадную дверь Бекки. Они отправились ужинать в ресторан Ингрид заказала шампанское. «Это игристое вино», — подумала Бекки, но вслух ничего не сказала. Она сама только недавно узнала разницу. «Ты теперь важная птица!» Ингрид радовалась за подругу. «Вторая во всем курятнике!» «Просто смышлёная курочка!» Можно было бы добавить «клюю себе по зёрнышку». Конечно же, Бекки испытывала гордость. Какое-никакое, а достижение. Дома на столе у нее лежала стопка газет, где на первой полосе красовалась статья под заголовком «Выпускница школы Пирсона станет казначеем города». «Казначей! Казна-чей или чья?» Ингрид играла со словом. «Странно звучит, правда? как Какое-то экзотическое имя. Что с тобой?» Все нормально». Щеки Бекки горели. Она вдруг сообразила, почему взяла эти газеты. Для Хэнка. Чтобы он вырезал статью и заламинировал, как ее школьный аттестат. И прикрепил бы к холодильнику магнитом в виде пиццы. Магнит все еще украшал дверцу. Раздавал бы клиентам и всем, кого встретил бы в городе. К ее радости примешивалась горечь. — Да ладно, — сказала Ингрид. «Ты что-нибудь знаешь о новом Мэри?» «Он такой же душка, как и на фото?» «А как-то он мне не очень. Посмотрим. Не думаю, что увижу его до выборов. Скоро придется общаться с ним один на один». «Новая эра Пирсона!» Ингрид повторила газетный заголовок. «И новая эра предприятия», — не сомневалась Бекки. «Только неясно, пока в хорошую или в плохую сторону все изменится». Эта мысль не давала ей спать по ночам. Не очень-то удачный момент. Она много потратила на новую квартиру, и сейчас ей нужно внести на счёт мэрии по крайней мере 15 тысяч долларов. Новый мэр, Кен Бреннан, раньше был членом комитета в Спрингфилде. У него прекрасная семья, двое детей. Вероятно, худший из всевозможных вариантов. Энергичный, молодой, честолюбивый. Вдруг он действительно захочет знать, что происходит в мэрии? Бекки отхлебнула еще немного кисло-сладкого игристого вина, уже без пузырьков. Очевидно, Ингрид оно тоже не очень понравилось. Чтобы успокоиться, Бекки начала пересчитывать в уме, сколько вывело денег за последние две недели с момента подписания договора аренды на Рэндальф Плейс. 2800 долларов от управления водными ресурсами, два раза по 800 — от службы занятости, 5000 — от инфраструктуры Затем 740, 600 и 1560 из денег на строительство. Все вместе почти вдвое превышало то, что у нее осталось в Capital Development с прошлого года. 7000 долларов. Казалось бы много. Как посмотреть? Она потратит их за несколько дней. Бекки так часто переводила деньги со счета на счет, занимая и возвращая, что увидеть ее собственные средства в этом потоке платежей почти невозможно. И как быть дальше? Расходы сильно возросли из-за квартиры. Уход Карла давал ей дополнительное прикрытие — передача дел в переходный период, когда она сможет расплатиться с Пирсоном. Бекки выбилась из обычного темпа — Заем в несколько тысяч, то здесь, то там, и полный расчет в течение недели или двух. Скромно, но достойно. Поглощенная расчетами, Байки не заметила, что Ингрид откинулась на спинку сиденья и наблюдала за ней со странной, тихой улыбкой. ⁇ Что с тобой? ⁇ Я беременна. ⁇ Теперь Байки откинулась назад. В смысле? Байки. И ты уверена, что это Дейв? Бейки? Что? Извини, я не знала, что у вас все серьезно. Бейки не особо нравился Дэйв Эско. Он учился на два класса старше их. Не то чтобы ей вообще нравился кто-то из парней Ингрид. В школе он играл в хоккей и до сих пор состоял в команде полупрофессиональной лиги. Дейв из тех идиотов, которые вечно хвастались любовными похождениями, а в старших классах он вляпался в скандал из-за футболки с непристойной карикатурой и надписью Пронзить до самых гланд. Ингрид сказала, что он перебесился, стал совсем другим, и его повысили по работе на штамповочном заводе. Какая разница? Дейв, Эско, с Ингрид. Ингрид все еще смотрела на нее через стол, ожидая реакции. «Ну, ты беременна. О, Господи!» «Ты что, ничего не скажешь? Не станешь отговаривать?» «Не мне судить? Что собираешься делать?» А в ответ Ингрид положила на стол левую руку. На безымянном пальце красовалось новенькое обручальное кольцо с крошечным бриллиантом. У Бекки перехватило горло. «Ты счастлива? Ты этого и хотела, да?» И вы собираетесь. Байки! Что с тобой? Ничего, я просто. Горячие слезы потекли по ее щекам. Так много новостей. Все меняется слишком быстро. Новый мэр, квартира в Чикаго, и теперь еще Ингрид бросит ее ради Дейва Эска. Да, мягко произнесла Ингрид, я хочу этого, я счастлива. Он хороший, вот увидишь. Бекки застонала и с силой потерла глаза. «Как я теперь...» «Все останется по-прежнему. Только нас будет трое, то есть четверо!» Ингрид погладила себя по животу.